Явление ангелов и бесов в час смерти. В этих случаях умершего обычно встречают два ангела. Вот как описывает их автор невероятного для многих, но истинного происшествия. И едва она, старушка-сиделка, произнесла эти слова, «Царство ему небесное, вечный покой, как подле меня появились два ангела» в одном из которых я почему-то узнал своего ангела-хранителя, а другой был мне неизвестен. Позже один благочестивый странник объяснил ему, что это был встречный ангел. Святая Феодора, чей путь после смерти через воздушное мыторство описан в житии святого Василия Нового, рассказывает, «Когда я совершенно изнемогла, то увидела подходивших ко мне в образе красивых юношей двух ангелов Божьих. Лица их были светлые, глаза смотрели с любовью, волосы на голове были белые, как снег, и блестели, как золото. Одежды были похожи на свет молнии, и на груди они были крестообразно подпоясаны золотыми поясами. Гальский епископ VI века, святой Сальвий, следующим образом описывает свой опыт смерти. «Когда моя келья – Сотряслась четыре дня назад, и вы видели меня лежащим мертвым, я был поднят двумя ангелами и отнесён на самую вершину небес. Обязанность этих ангелов – сопровождать душу умершего на его пути в загробную жизнь. Ни в их виде, ни в их поступках нет ничего неопределенного. Имея человеческий облик, они твердо схватывают тонкое тело души и уводят его. Святая Феодора повествует, светлые ангелы взяли ее душу к себе на руки. Или как в невероятном для многих, но истинном происшествии, взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты. Святой Сальвий был поднят двумя ангелами. Подобные примеры можно было бы продолжать. Поэтому нельзя утверждать, что светящееся существо из современных случаев, которое не имеет видимой формы, никуда не провожает душу, которая втягивает душу в разговор и показывает ей обратные кадры ее прошлой жизни, есть ангел, сопровождающий в загробную жизнь. Не всякое существо, появляющееся как ангел, действительно есть ангел, потому что сам сатана принимает вид ангела. И поэтому о существах которые и вида-то ангелов не имеют, можно с уверенностью сказать, что это не ангелы. По причине, которую мы постараемся объяснить ниже, в современных посмертных опытах, по-видимому, никогда не бывает несомненных встреч с ангелами. Тогда не может ли быть так, чтобы на самом деле светящееся существо было бесом, маскирующимся под ангела света, чтобы искушать умирающего когда душа его покидает тело. Доктор Моуди и другие исследователи действительно ставят этот вопрос, но лишь для того, чтобы отвергнуть эту возможность в связи с хорошим действием, которое производит это явление на умирающего. Разумеется, взгляды этих исследователей на зло наивны до предела. Доктор Моуди полагает, что сатана, по-видимому, велит слугам следовать путем ненависти и разрушения, и, похоже, совершенно не знаком с христианской литературой, описывающей настоящую природу бесовских искушений, которые неизменно представляются их жертвам как нечто хорошее. Каково же православное учение о бесовских искушениях в часть смерти? Святой Василий Великий в своем толковании на слова псалма «Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня, да не исторнет он, подобно льву, душу мою» дает такое объяснение. «Думаю же, что о мужественных божьих подвижниках, которые через всю свою жизнь довольно боролись с невидимыми врагами, когда избежат всех их гонений, находясь при конце жизни, князь века сего изведает, чтобы удержать их у себя, если найдутся на них раны, полученные во время борьбы, или какие-нибудь пятна и отпечатки греха. А если найдены будут неуязвленными и незапятнанными», то как непобедимые, как свободные будут успокоены Христом. Посему пророк молится о будущей и настоящей жизни. Здесь говорит «Спаси мя от гонящих, а там, во время испытания, избави мя, да никогда похитит, як лев душу мою». И сие можешь узнать от самого Господа, который перед страданием говорит Идёт князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Действительно, не только христианским подвижникам приходится сталкиваться с бесовскими испытаниями в часть смерти. Святой Иоанн Златоуст в беседах на Евангелие от Матфея образно описывает, что случается с обыкновенными грешниками во время смерти. Посему много услышишь рассказов об ужасах при последнем конце и страшных явлениях, которых самый вид нестерпим для умирающих. Так что лежащие на одре с великой силой сотрясают оный и, и страшно взирают на предстоящих, тогда как душа силится удержаться в теле и не хочет разлучаться с ним, ужасаясь в видении приближающихся ангелов. Ибо если мы, смотря на страшных людей, трепещем, то какое будет наше мучение, когда увидим приближающихся ангелов грозных и неумолимые силы, когда они душу нашу повлекут и будут отторгать от тела когда много будет она рыдать, но вообще и без пользы. Православные жития святых полны рассказов о подобных бесовских зрелищах в момент смерти, цель которых – обычно запугать умирающего и заставить отчаяться в собственном спасении. Например, святой Григорий в своих собеседованиях рассказывает об одном богаче, бывшем рабом многих страстей. Незадолго до смерти Увидел стоящих перед ним гнусных духов, свирепо грозящих унести его в глубины ада. Вся семья собралась вокруг него, плача и теня, хотя они не могли, по словам самого больного, по бледности его лица и подражанию его тела понять, что там были злые духи. В смертельном страхе перед этими ужасными видениями он метался на постели из стороны в сторону. И теперь... Почти обессиленный и отчаявшийся в каком-либо облегчении, он кричал «Дайте мне время до утра, потерпите хоть до утра!» И на этом его жизнь прервалась. Святой Григорий рассказывает о других подобных случаях, также и беда в своей истории английской церкви и народа. Даже в Америке XIX века подобные случаи не были редкостью. Недавно опубликованная антология содержит истории, Имевшие место в прошлом веке, которые носят заголовки вроде «Я в огне, вытащите меня», «О, спасите меня», «Они меня утаскивают», «Я иду в ад» и «Дьявол идет, чтобы утащить мою душу в ад» Однако доктор Моуди ничего подобного не сообщает, в сущности, в его книге все опыты умирающих, за достойным вниманием исключения самоубийства, приятные будь то христиане или не христиане, люди религиозные или нет. С другой стороны, доктора Осис и Харалсон в своих исследованиях нашли нечто не столь далекое от этого опыта. Эти ученые нашли в своих исследованиях американских случаев то же, что доктору Моуди. Явление потусторонних посетителей воспринимается как нечто положительное. Больной принимает смерть, этот опыт приятен, вызывает спокойствие и душевный подъем, и часто прекращение боли перед смертью. В исследованиях же индийских случаев не менее одной трети больных, видевших явление, испытали страх, угнетение и беспокойство в результате появления емдутов, вестников смерти хинди, или других существ. Эти индийцы сопротивляются или пытаются избежать потусторонних посланников, Так в одном случае умирающий индийский конторский служащий говорил «Кто-то здесь стоит, у него телега, наверное, это Емдуд. Он, должно быть, заберет кого-то с собой. Он дразнит меня, что он хочет взять меня. Пожалуйста, держите меня, я не хочу». Боли его возросли, и он умер. Один умирающий индиец внезапно сказал «Вот идет Емдуд, чтобы забрать меня». «Снимите меня с постели, чтобы Емдут не нашел меня». Он показал наружу и вверх. Вот он. Больничная палата была на первом этаже. Снаружи у стены здания было большое дерево, на ветвях которого сидело множество ворон. Как только больному представилось это видение, все вороны внезапно покинули дерево с большим шумом, как если бы кто выстрелил из ружья. Мы были удивлены этим, и выбежали через открытую дверь комнаты, но не увидели ничего, что могло бы потревожить ворон. Обычно они были очень спокойны, поэтому всем нам, присутствующим, очень запомнилось, что вороны улетели с большим шумом как раз тогда, когда у больного было видение. Как будто бы они тоже почувствовали что-то ужасное. Когда это случилось, больной потерял сознание и через несколько минут испустил дух. Некоторые емдуты имеют страшную внешность и вызывают в умирающем еще больший страх. Это самое большое различие между американским и индийским опытами умирания в исследованиях докторов Осиса и Харалсона. Но авторы не находят ему объяснения. Естественно, возникает вопрос, почему в современном американском опыте почти совсем отсутствует один элемент – страх, вызываемый ужасными подосторонними явлениями, столь общими как для христианского опыта прошлого, так и настоящего индийского опыта. Нам нет необходимости точно определять природу явлений умирающим, чтобы понять, что, как мы видели, они в какой-то мере зависят от того, что умирающий ожидает или что готов увидеть. Поэтому христиане прошлых веков которые имели живую веру в ад и чья совесть в конце жизни обвиняла их, часто перед смертью видели бесов. Современные индусы, которые, конечно, более примитивны, чем американцы, в своих верованиях и своим понимании часто видят существа, которые соответствуют их все еще очень реальным страхам относительно загробной жизни. А современные просвещенные американцы видят явление, согласующиеся, с их комфортабельной жизнью и убеждениями, которые, в общем, не включают реального страха ада или уверенности в существовании бесов.